Глава одиннадцатая «Признаюсь, выбор дался мне нелегко». «Уверен?» — спросила Андромеда. Я кивнул. «Ну, хорошо», — ответила она и замолчала. А я в свою очередь взял пучок сухих трав и сделал шаг к тотему, в основании которого вдруг вспыхнул магический огонь зеленым пламенем. «Ну, поехали!» Глубоко вздохнув, произнес я и кинул подношение в огонь. «Внимание! Вы выбрали покровительство НЧАТИ старшей богини обрядов и сновидений. Внимание! Получен дар НЧАТИ. Внимание! Разблокировано новое строение хижина шамана. Внимание! Разблокировано новое строение серпентарий НЧАТИ. Внимание! Разблокированы следующие постройки. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно». Появились системные сообщения, стоило только подношению оказаться в огне. А в следующую секунду мое предплечье обожгло сильной болью. «Хм, интересно», — произнес я, когда увидел татуировку зеленой змеи на руке. «Божественная метка Нчати», — произнесла Андромеда. «Она укрепляет тебя и ее нерушимым контрактом. Так что теперь тебе уже не отвертеться, выбор сделан», — усмехнулась искусственный интеллект. «Понятно». задумчиво ответил я. «Не думал, что выбор старшего бога окажет такой сильный эффект не только на меня, но и на подземелье», произнес я, обращаясь к Андромеде. «Если честно, я тоже...» задумалась и И. «Кстати, вот описание полученного дара». Дар наделяет своего носителя следующими навыками и умениями. Знахарство — первый уровень. Умение разбираться в свойствах целебных растений — и использовать их для создания всевозможных припарок, зелий, мази и так далее. Травничество. Первый уровень. Умение, позволяющее разбираться в травах и их свойствах. Шаманизм. Первый уровень. Умение, позволяющее совершать различные обряды и ритуалы. Призыв нчуры. Первый уровень. Умение, позволяющее призвать тотемное животное на чате, которое будет защищать своего призывателя и сражаться на его стороне. «Ага». — радостно воскликнул я, несколько раз пробежавшись по списку полученных умений. «Да, ты сделал хороший выбор, взяв покровителя богиню обрядов и сновидений», — довольным тоном произнесла Андромеда. «Это да. Знахарство, травничество и шаманизм будут крайне полезны. Плюс у меня появилось какое-то умение призыва. Попробую?» «Да, но тут есть один нюанс», — ответила Андромеда. «Для призыва нужна кровь». «Ну, это не проблема», — усмехнувшись, ответил я и, достав клинок, аккуратно надрезал им кожу на большом пальце. «Что дальше?» «Проведи им под татуировке», — ответила Ада. «Хм, ладно». Я провожу пальцем по зеленой змее, оставляя на ней полоску красного цвета. А буквально в следующую секунду она оживает и, спустившись по руке вниз, падает на землю и начинает быстро увеличиваться в размерах. прошипела рубиновая змея. «О, ничего себе!» подумал я, смотря на призванную змею, которая очень сильно напоминала королевскую кобру длиной около пяти метров. <звух> Снова прошипела Нчура, и ее круглые желтые глаза с вертикальными зрачками уставились на меня, явно чего-то ожидая. «Выглядит грозно», произнес я. «Ага, ты на навыки посмотри», ответила Андромеда. и перед моими глазами появились характеристики змеи. «Нчура. Волшебный зверь. Элементаль. Первый уровень. Яд Нчуры. Первый уровень. Парализующий взгляд. Активное умение. Первый уровень. Рубиновая чешуя. Первый уровень. Улучшенная скорость. Третий уровень. Молниеносные рефлексы. Третий уровень». «И это на первом уровне», — усмехнулась искусственный интеллект. «Да уж». то неловкое чувство когда существо которое ты призвал оказывается сильнее тебя произнес я не сводя глаз со змеи кстати а как ее убрать обратно просто дай мысленную команду назад подумал я змея начала быстро уменьшаться в размерах и став размером с маленького ужика подползла к моей ноге забравшись по ней вверх перекочевала на руку и снова превратилась в татуировку дела «Кинг, обрати внимание на тотем», — послышался голос Андромеды. Я повернул голову и застыл от удивления, ибо он полностью изменился. Теперь снизу доверху столб, украшенный магическими рунами, обвивала змея с рубиновой чешуей, которая, как две капли воды, похожа на анчуру, которую я призывал буквально пару минут назад. Я коснулся тотема. «Тотем старшего бога, второй уровень». Прочность — 200 из 200. Количество магической энергии — 0 из 500. Божественная энергия — 0 из 100. Доступные действия. Подношения доступны. Замечательно. Теперь еще и тотем будет кушать магическую энергию. Я тяжело вздохнул. А да, какие подношения принимает богиня? Спросил я ИИ. Редкие травы, драгоценные камни, преимущественно рубины, качественные настойки, отвары и мази и благовония. «Пока это вся информация, касающаяся подношений». «Понятно. Но травничество у меня есть. Поэтому что-нибудь с этим придумаем. Знахарство тоже пригодится. Вопрос только в том, какая мне за это будет выгода. Я ведь правильно понимаю, что, делая подношения, буду заполнять шкалу божественной энергии». «Да, все верно», — ответила Андромеда. «И ее можно будет на что-то потратить, так?» Разумеется, но сразу предупреждаю, информации о том, куда ты ее можешь потратить, пока нет. Хм, обидно. Хотя ладно, разберемся с этим потом, — произнес я и пошел в пещеру. Оказавшись внутри, коснулся сердца подземелья и посмотрел на новые доступные мне постройки. Хижина шамана. Стоимость — пятьсот единиц энергии. Серпентарий нчати. Стоимость — 1000 единиц энергии. Ну и цены. И, что самое неприятное, я не смогу построить серпентарий, пока не апну сердце подземелья на несколько уровней, ибо строилось оно только за магическую энергию. Я снова тяжело вздохнул. Как же все сложно. «Повелитель!» Я был так погружен в свои мысли, что не заметил, как ко мне подошел Шуха. «Говори», — сказал я гоблину. «Я от всех гоблинов благодарю вас за тотем-чати». произнес он и склонил голову. «Я всегда держу свое слово», спокойно ответил я квартирместеру. «Благодарим вас, повелитель!» сказал гоблин и еще раз склонил низко голову. «Могу я идти?» спросил он, и я кивнул. «Внимание! Настроение в подземелье улучшилось. Награда — эффективность производительности плюс 10 процентов». «О, тут и такое есть!» удивился я. «Интересные дела. Надо будет поискать другие способы, как еще могу обрадовать жителей своего подземелья», подумал я, огляделся и подошел к кузнице. Надя среди предметов серповидный нож, в описании которого было сказано, что он пригоден для сбора трав, я заказал его. Как только он был готов, отправился в лес. Нужно протестировать, как работает механика навыка травник. Благо, времени до вечера у меня полно». «Удобно», — усмехнулся я, когда оказалось, что навык травничества подсвечивает мне травы, которые можно собрать. «Вполне», — ответила Андромеда. «Попробуешь?» «Разумеется». Я подошел к темно-зеленому растению с небольшими маленькими цветками белого цвета и с помощью ножа срезал его. Получено, канталия». «Хм, интересно», — произнес я. «А да, можешь вывести информацию по этому растению?» «Да». «Лови», — ответила искусственный интеллект, и перед глазами появился информационный текст. «Канталия — растение, растущее на севере Ронта. Обладает рядом качеств, используемых при приготовлении заживляющих мазей. Полезные свойства. Усиливает регенерацию. Неизвестно, неизвестно, неизвестно». «Спасибо», — поблагодарил я Андромеду, прочитав описание. «Я так понимаю, другие свойства этого растения не могу посмотреть». Из-за того, что у меня навыки травничества и знахарства не развиты, так? уточнил я у ии. Верно, подтвердила мою догадку искусственный интеллект. Я задумался. С одной стороны, сейчас у меня были более полезные занятия, которыми я мог бы заняться, вроде рубки деревьев. С другой же стороны, чем быстрее начну осваивать эти навыки, тем быстрее получу доступ к различным видам зелий, мазей и припарок. Опять же, есть вероятность, что и яды смогу создавать. А учитывая, какой класс я выбрал, я тяжело вздохнул и огляделся по сторонам в поисках других полезных растений. О, а вот и то, что мне нужно. В этот раз я срезал цветок с темно-синими лепестками. Синий живоцвет. Растение, растущие на севере Ронта. Используются в знахарстве в качестве одного из ингредиентов для создания универсального антидота. Полезные свойства. «Усиливает сопротивление ядом. Неизвестно, неизвестно, неизвестно». «Хм, полезные свойства», — произнес я, и, срезав еще парочку таких же, задумался. «А да, как думаешь, яд змеи, которую могу призывать, сильный?» «Сложно сказать», — ответила Андромеда. «Не узнаешь, пока не попробуешь», — усмехнулась искусственный интеллект. «На себе что-то не хочется», — невесело сказал я. «Так никто и не просит тебя проверять на себе». «У тебя есть гоблины, например», — ответила Ада. «Когда это в тебе стало так много жестокости?» — немного удивился я. «Понятия не имею, о чем ты», — усмехнулась Андромеда. «Ну а вообще ты можешь проверить яд на гигантской землеройке, раз уж не хочешь тестить его на своих подчиненных?» «Хм, это предложение лучше первого. Благо я все равно в скором времени собирался заняться решением этой проблемы. Так и поступлю». В итоге ответил я своему Ии -и, и снова огляделся по сторонам в поисках очередного полезного растения. Сегодня я собирался принести богинин Чате роскошный букет. Собственно, этим и собирался заняться в ближайшее время. Стоило огромному букету коснуться языков пламени, перед глазами сразу же появилось системное сообщение: богинин Чати принимает ваше подношение. «Получено три единицы божественной энергии». «Не густо», — произнес я про себя. «Но тебе все равно, пока ее некуда тратить», — усмехнулась Андромеда. «Это да», — задумчиво сказал я и увидел Шуху, который в компании пятерки гоблинов приближался к подземелью. «Повелитель!» — квартирмейстер склонил голову в знак приветствия. «Как продвигается сбор вонь травы?» — спросил я у гоблина-героя. «Завтра к обеду нужное количество травы будет собрано!» — ответил Шуха-Горлопан и что-то крикнул пятерки зеленокожих на гоблинском. «Отлично! Свободен!» — сказала квартирмейстеру. И он, присоединившись к гоблинам, снова ушел заниматься делами. Я посмотрел на небо. До наступления ночи еще было время, поэтому решил провести его с пользой. «Завтра, наконец-то, решу проблему с логовом». а пока пойду собирать полезные травки.